История Владлена Филейкина Неприлично говорить, до чего Афродита Кузьминишна была существом непривлекательным и своим видом доставляла недомогание Владлену Филейкину при всякой встрече. А встречи случались не так уж редко. Афродита Кузьминишна и Владлен Владленович служили в одной конторе и сидели в одном кабинете, друг против друга. Поэтому Владлен Владленович не недомогал с понедельника по пятницу с восьми утра до пяти вечера с перерывом на обед. «Сил моих больше нет видеть это природное недоразумение», — выговаривал он. Выговаривать было некому. Друзей Филейкин не заводил, поэтому скорбь свою... Он обращал самому себе, глядя в зеркало утром и вечером и приглаживая редкие волосы на голове. Владлен Филейкин имел утонченное восприятие мира и по сторонам смотрел требовательно и с досадой. Его отличали высокие морально-нравственные, эстетические, кулинарные и административно-хозяйственные требования к людям вообще и, в частности, к супруге несчастью для которой, женат на ней он пока не был, а только искал. Поиски затягивались, и бедняжка томилась тягостным ожиданием неминуемой встречи, сама того не подозревая. Мучение Филейкина от ежедневного созерцания Афродиты Кузьминишны довели его до пор честная аппетита. Ему снилось, будто он сидит в зубо-врачебном кресле, открывает рот, а врач... Вместо того, чтобы сверлить зуб, как делают все порядочные зубные врачи, с ложки кормит Филейкина манной кашей, остывшей и, разумеется, с комками. Это было чудовищно. Филейкин метался в судорогах, врач оборачивался Афродитой Кузьминишной, только очень лысой. Есть и спать после такого не хотелось. Владлен Филейкин не понимал, за что судьба наказала его этим некрасивым, глупым, неприветливым и несчастливым соседством. Филейкин возненавидел Афродиту Кузьминишну, чувств своих не скрывал и вскоре добился полной взаимности. Жизнь с восьми утра до пяти вечера сделалась невыносимой. Филейкин пробовал отвлечься работой, Выдумывал планы, строил графики их выполнения и писал отчеты о достигнутых результатах, но заниматься этим целый день было выше его сил. Досидев до десяти-тридцати, он выбегал из кабинета, вздыхал свободно и до двух-тридцати пополудня обедал в рюмочной Есенин. Однако после обеда, Образ Афродиты Кузьминишны делался еще более неприглядным. Владлен Филейкин садился за стол напротив противного образа, закрывал глаза, чтобы не омрачаться, и сидел так до пяти вечера. Но и тьма добровольной незрячести не приносила облегчения, нарушаемые безобразными медицинскими видениями его потревоженной фантазии тяжестью в боку. Приблизившись вплотную к черте, отделявшей его от помешательства, и уже занеся одну ногу над этой чертой, Филейкин прибыл на службу, предчувствуя, что именно сегодня его занесенная нога таки опустится на твердую почву окончательного безумия. Стоять на одной ноге он больше не мог. Со страхом он открыл дверь кабинета и переступил порог. Афродита Кузьминишна подняла на Филейкина глаза задумчиво и, как ему показалось, состраданием оглядела его приглаженные волосы, столь же криво приглаженное лицо, неровные остатки фигуры, и вдруг одарила Филейкина приветливой улыбкой а в глазах у нее заколыхалась цветущая сирень. — Дорогой Владлен Владленч, хотите чаю? Пока Афродита Кузьминишна хлопотала, Филейкин подозрительно и с опаской следил за ней. — Как бы стряхнину не подсыпало, — думал он, принюхиваясь. — Как же радостно жизнь! Какое то наслаждение — вдыхать ее полной грудью и выдыхать так же полно. Голос Афродита Кузьминичной лился легко и многообещающе, как вино из запрокинутой бутылки. Филейкин догадался, что сумасшествие состоялось, но пока не понимал, чье, и решил приглядываться». Он незаметно подсматривал за нею, а Фродита всякий раз замечала его косящий взгляд и улыбалась ему. Обед Филейкин сократил вдвое, а после, привычно смежив служебные свои очи, продолжал видеть, как она вдыхает воздух полной грудью и также полной ею же выдыхает, отдаваясь, дыханию сполна, и это заставляло и самого Филейкина дышать чаще обычного. К концу дня он так и не понял, чье безумие наблюдает, и даже предположил, что оно обоюдно. Слово это «обоюдно» поразило его своей новой откровенностью, и он в смятении шел домой пешком, преследуемый запахом сирени. Ночью ему снилось зубоврачебное кресло в неожиданном привлекательном свете. Он больше не видел кошмары, а вскоре перестал спать вовсе. Вечером он укладывался в лоно фантазий, лежал в нем, вдруг подскакивал и не просто... Пригладив, отщательно причесав редкие волосы головы и выровняв лицо подтягиванием его за щеки, бежал на службу и два часа стоял под дверьми, дожидаясь, пока откроется контора, затем взбегал по лестнице, садился и ждал. Афродита Кузьминишна вплывал, и наступал рассвет. Жизнь возвращалась к Владлену Филейкину, подмигивая ему полный глубокого дыхания грудью. Несомненно, с тех пор, как Афродита Кузьминишна стала загадочно улыбаться Филейкину и дышать в его сторону, многое в ней переменилось к лучшему. Владлен Владленович перестал ходить на обед, рисовать графики и отчитываться по планам, которых более не составлял. Он сидел... И любовался. Афродита Кузьминична делала вид, что смущается, но совершенно не препятствовала созерцаниям Филейкина. Изредка она из подваль смотрела на него. Владлен Владленович никак не мог разобрать, что несет этот взгляд. Разное виделось в нем. То глаза ее наполнялись лаской и нежностью, да так, что Филейкину хотелось плакать и прижиматься, то сочувствием, то она вдруг скрывалась в себя, и Филейкин оставался в кабинете словно один, а порой в ее глазах со всей ноготой полыхало такое откровение, что Филейкин чуть не скатывался в обморок от увиденного. А вскоре он заметил, что Афродита Кузьминична... Терзается каким-то скрытым сомнением, словно хочет признаться ему, Филейкину, в чем-то, но не решается. — Владлен! — начинала она неуверенно. «Владленыч...» «Да — Владленыч! — Да, Афродита Кузьминична! — лихорадочно откликался он. — Я хотела бы... Я... Я должна... Она смущалась и увиливала к чайнику. «Давайте пить чай, я варенье принесла». В этой робости было что-то приятное для чувств Владлена Владленовича. Но неопределенность доставляла ему душевные неудобства, и они нарастали. Однажды Филейкин решился. Он встал? Надел новый купленный накануне кисломолочного цвета костюм и с букетом сирени прибыл на службу. Не оставалось никаких сомнений, что Афродита Кузьминишна самая безупречная из всех женщин. И Владлен Владленович готов ответить взаимностью и обоюдностью на ее чувства. Вот только слово «обоюдность» зазвучало тревожно, угрожающе. Филейкин осознал, что вовсе не знает внутренних чувств самой Афродиты Кузьминишны и, присытившись волнением, решил открыться в собственных. Он сидел и ждал, когда распахнется дверь. Она не пришла. Не пришла к началу службы, не пришла к обеду. И в десять часов вечера Филейкин заподозрил что она, возможно, не придет сегодня вовсе, но не уходил. Вдруг она заболела, — беспокоился Филейкин. Или у нее умер дядюшка в торжке и вызвал ее срочной телеграммой, обнадеживался Владлен Владленович, или по канцелярской опечатке ее перевели в департамент учета мелкого рогатого скота и отправили в бессрочную командировку в Узбекистан? Доходил он до худшего из подозрений, дальше которого идти было некуда. На следующий день Владлен Филейкин явился в отдел кадров и потребовал отсидевшей там Оленьки объяснений, куда она подевала Афродиту Кузьминишну. — А вы по каким причинам интересуетесь? — Как-то. По каким? — растерялся было Филейкин, но тут же нашелся. «По тем самым график плановой отчетности кто сводить будет?» «Ах, по тем самым?» — странно усмехнулась Оленька. «А по тем самым ваша Афродита Кузьминишна отбыла в декретный отпуск, о чем есть медицинская бумажная констатация». Лицо Владлена Владленовича Филейкина смялось, Сделалось белым и комковатым, как скисшее молоко его костюма. — Неприлично говорить? Да чего не привлекательное существо этот Филейкин? — выговаривала сама себе Оленька, глядя на медленно удаляющиеся неровные остатки его фигуры. — Просто природное недоразумение, а не существо.